Выйдя из улицы Плюме тем концом, который примыкал к бульвару, Мариус перешел через площадь и мост инвалидов, через Елисейские поля и площадь Людовика XV, достиг улицы Ривали. Там все лавки были отперты. Под аркадами пылал газ, везде шла бойкая торговля, в кафе т ели мороженое, в английской кондитерской наслаждались пирожным.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 Черное небо расстилалось над этими мертвыми улицами, точно необъятный саван над Исполинской могилой. Глава третья. На грани. Мариус дошел до рынка. Там было еще безмолвнее, мрачнее и неподвижнее, чем на соседних улицах. Можно было сказать, что ледяное спокойствие могилы поднялось с земли и распространилось под небом. Только какой-то красноватый отблеск вырезал на этом черном фоне высокие кровли домов, заграждавших улицу Шанврири со стороны улицы Святого Евстафия. Это был отблеск факела, горевшего на баррикаде Каринф. Мариус направился к этому свету, и он привел его к свекловичному рынку, откуда молодой человек мог видеть темные устья улицы Пришер. Мариус вошел на эту улицу. Часовые революционного отряда, стоявшие на другом конце улицы, не заметили юношу. Он чувствовал близость того, что искал, и пробирался на цыпочках. Таким образом, он незаметно достиг поворота того короткого конца переулка Мондетур, который, как известно, был для баррикады единственным путем сообщения с внешним миром. На углу последнего дома Мариус высунул голову, заглянул на улицу Мондетур. Несколько подальше от темного угла, образуемого переулком и улицей Шанврири и отбрасывавшего длинную полосу тени, захватывавшую его самого, Мариус увидел легкое отражение света на мостовой, часть кабака, горящую мигающим огоньком плошку, стоявшую на чем-то вроде безобразно сложенной стены, и группу прикорнувших людей с ружьями на коленях. Вся эта картина развертывалась в нескольких десятках шагах от него. Это была внутренняя сторона баррикады. Дома, окаймлявшие переулок с правой стороны, скрывали от молодого человека остальную часть кабака, большую баррикаду и знамя. Мариусу оставалось сделать только один шаг. Несчастный юноша сел на тумбу, скрестил на груди руки и стал думать о своем отце. Он думал о героическом полковнике Пон Мерси, бывшем таким гордым воином, который при республике охранял границу Франции, при императоре Наполеоне доходил до границ Азии, видел Гену, Александрию, Милан, Турин, Мадрид, Вену, Дрезден, Берлин и Москву, проливал на всех бранных полях Европы капли той самой крови, которая текла в жилах самого Мариуса, который посидел раньше времени в строю и в военных трудах, который прожил весь свой век на вытяжке, в наглухо застегнутом мундире со спускающимися с плеч густыми эполетами с почерневшей от пороха кокардой, сжимающей голову каски в поле, в бараке, на бивуаке, в лазаретах и который по прошествии двадцати лет вернулся с великих войн с рассеченной щекой, с улыбающимся лицом, простой, спокойный, ясный, чистый, как ребенок, сделав для Франции все, что мог, и ничего против нее. Мариус говорил себе, что теперь настал и его день, пробил, наконец, и его час. Когда и он, по примеру отца, будет храбр, смел, неустрашим, бросится навстречу полям, подставит грудь штыкам, прольет свою кровь, будет искать врага, искать смерти, что и он, в свою очередь, будет воевать, будет на поле брани, что это поле улица, а это война, в которой он так рвется, война гражданская. Он увидел перед собой развершуюся пропасть гражданской войны и понял, что ему суждено попасть в нее. И он содрогнулся. Ему вспомнилась отцовская шпага, которую его дед продал старьевщику и о которой он так сильно горевал. Он вспомнил о ней и подумал, как хорошо сделала эта храбрая и чистая шпага, что ушла от него и скрылась с негодованием во мраке, что если шпага бежала таким образом, то значит она была одарена разумом и предвидела будущее, предчувствовала восстание, войну на мостовой в уличных стоках, стрельбу из слуховых окон подвалов, удары, наносимые с тыла и получаемые сзади. Это значило, что, побывав на полях Маренго и Фридланда, она не захотела идти на улицу Шан-врири, что, будучи помощницей отцу в великих делах, она не желала помогать сыну в делах мелких. И он понял, что если бы эта шпага была у него сейчас, и он, получив ее у изголовья смертного одра отца и дерзнув принести ее сюда для этой ночной битвы французов с французами на уличном перекрестке то она без всякого сомнения обожгла бы ему руки и запылала бы перед ним, как меч ангела. Молодой человек говорил себе, что он очень счастлив, что шпага исчезла. Что это было хорошо, справедливо, что дед был настоящим сберегателем чести и хранителем славы его отца, что для шпаги полковника Понмерси было несравненно лучше быть проданной с аукциона, попасть в руки старьевщика и затеряться у него среди разного железного хлама, чем подняться против отчизны. И Мариус горько заплакал. Все это было ужасно. Но что же ему делать? Жить без казэты он не может. Раз она уехала, он должен умереть. Не дал ли он ей честного слова, что умрет? Она уехала, зная, что он умрет от этого. Следовательно, ей хотелось, чтобы он умер. Да и вообще было ясно, что она больше его не любит. Не могла же она уехать, не известив его, не предупредив ни одним словом, не написав ни малейшей записки. Ведь она знала его адрес. Для чего же еще жить теперь? И потом, не затем же он пришел сюда, в это страшное место, чтобы бежать назад, приблизиться к опасности и потом бежать. Прийти, взглянуть на баррикаду и бежать. Бежать, дрожа от страха и думая про себя. Будет с меня, довольный того, что заглянул сюда. Неужели в самом деле он покинет друзей, которые, быть может, имеют в нем нужду? Да, наверное, имеют. Неужели он изменит всему сразу? Любви, дружбе, своему слову? «Нет, это невозможно, ведь если бы в окружающей его мгле скрывался призрак отца, то, увидев, что его сын убегает, старый герой, наверное, ударил бы его своей шпагой плашмя и крикнул бы ему «Да иди же, трус!» Терзаемый противоречивыми мыслями, молодой человек беспомощно опустил голову на грудь, но он скоро вновь поднял ее под влиянием новой мысли. «Да!» Но на каком основании отнимать честь у шпаги Камила Дюмулена и оставлять ее за иноземным оружием Вашингтона? Монархия, ведь это же не лучше иноземного вторжения. и тирания, ведь это же для народа хуже иностранного войска. Божественные права и привилегии сословий, ведь это же иностранное вторжение гораздо худшее, чем всякое другое. Деспотизм угнетает и рвет гражданские и моральные границы, в то время как иностранное нашествие рвет только границы географические. Уличная война в силу какой-то внутренней работы вдруг преобразилась перед его умственным взором. Только что мучившие его назойливые вопросы и тревожные мысли вновь нахлынули на него толпой, но они теперь уже не смущали его, и он находил на все эти вопросы утвердительные ответы. Нет человека, который, наблюдая себя самого со стороны, не смог бы заметить, что душа и в этом чудо ее единства, сопряженного с вездесущностью, имеет странное свойство разбираться почти спокойно при самых крайних обстоятельствах. И нередко случается, что доведенные до высшей точки кипения, страсти и глубочайшее отчаяние совершенно неожиданно решают самые запутанные вопросы. «Логика пробивается сквозь судороги страсти, нить силогизмов беспрерывно тянется сквозь вихрь взбудораженной мысли». Таково и было душевное состояние Мариуса. Размышляя таким образом, удрученный, но полной решимости, колеблюсь и содрогаясь перед тем, что готовился делать, Мариус обводил блуждающим взглядом внутреннюю сторону баррикады. Сидя там, революционеры тихо разговаривали между собой. Вокруг чувствовалась та обманчивая тишина, которая отличает последнюю фазу ожидания. Над этими людьми в окне третьего этажа Мариус заметил какого-то зрителя или наблюдателя, показавшегося ему чересчур внимательным. Это был привратник, убитый кабюком. Снизу, при колеблющемся свете, воткнутого в камне мостовой факела, смутно виднелась опрокинутая на подоконе голова. Трудно представить себе что-нибудь фантастичнее этого неподвижного, бледного, удивленного лица с растрепанными волосами, полуоткрытыми неподвижными глазами и раскрытым ртом, наклонившегося над улицей точно из любопытства и слабо освещенного тусклым мерцающим пламенем факела. Можно было подумать, что мертвый наблюдает за теми, которые готовились умереть». Длинная струя крови, вытекавшая из этой головы, спускалась красными нитями из окна до карниза первого этажа и застывала там.